Глава 24. Крупная рыжая кошка в магическом ошейнике, свернувшись в клубок, дремала в углу на дне глубокой, сырой, излавонной бетонной ямы. Лишь ее ушки настороженно топорщились, реагируя на малейший шорох. Это была израненная Аша. Пережив очередной поворот судьбы, потерю Олега, она не переставала молча рыдать. Когда воланс сдетонировал, то по всему Орлу По корпусу пошли трещины. Произошла резкая декомпрессия, усилившая взрывную волну, выбила наполовину закрытый шлюз. Девушку уберегло лишь то, что умный костюм сам быстро загерметизировался. Она на некоторое время потеряла сознание, очнулась, когда спасатели проникли внутрь и уже перенесли ее на свой корабль. Этера, трансмутировав в боевую форму, бешено сопротивлялась. Как тигрица рвала на лоскутки всех, кто пытался только приблизиться к ней, не обращая внимания, что находится на борту нейтрального габлейского пограничного судна. В конце концов вызвали старшего офицера мага и пленили ее магическим удушающим коконом. Потом, идентифицировав спасенное судно как Борговское, содрали подаренный бирку томом И во время допроса без конца били стрекалом со встроенным молниегенератором выжигая остатки умных частичек. Под действием невыносимых разрядов ей пришлось отвечать на все вопросы про погибшего хозяина. Затем сообщили, что Олег не выжил во взрыве. С этого момента вся жизнь для нее больше ничего не значила. Уже который день она оплакивала его, переходя из депрессивного состояния в беспамятство и обратно. По прибытию ее бросили в зиндан, а на шею повесили ошейник, ограничивающий любое сопротивление. Он выкачивает из тела всю лишнюю ману, заряжается от нее и тем самым блокирует возможное колдовство. Снять его можно либо только с головой, накопленный заряд при воздействии на ошейник срезает шею, либо нанеся код в виде волшебных рун. Магическое воздействие подавляет всю волю и заставляет следовать желанию привязанного к ошейнику через пульт хозяина. Разработка магов-гнотехов по заказу халифата. В потолке открылся лаз. Из него выкинули толстую обоковую веревку. кошка девочка навострила ушки. Что сидишь, пялишься, лезь наверх, или тебя подстегнуть? Грубый голос эхом отозвался от стен. Ошейник слегка засветился в темноте коралловым светом и последовала боль. Неубийственная, но достаточно чувствительная, повторение которой не захочется. Аша подпрыгнув с помощью когтей, уцепилась и махом выскочила через горловину отверстия в потолке, попав в большую клетку. Вход снизу тут же захлопнулся. На горизонте над плоскими крышами городских зданий занималась утренняя заря, но деятельность местных жителей уже била ключом. Коробку за встроенные ручки подняли два раба звероморфа из под вида робитов, из вечных трудяк, из одежды носивших лишь набедренные повязки. Их накачанные мускулами человеческие тела с заячьими ушами на голове позволяли делать самую тяжелую физическую работу. Рабы стали сносилками строй каравана, состоящего из таких же переносных вольеров с живым товаром, и отправились в путь по слабо освещаемой, встающим солнцем улице. В дороге их сопровождал десяток боевых догеров, гуманоидов с собачьими ушами на голове, с суроцкими вытянутыми лицами и зубастыми пастями. Вооруженных, как погонщики кнутами, руководил караваном начальник стражи Зеленоморды Габлейт, закованный в боевые доспехи космического ветерана пограничной службы. Вот у него вооружение было посолиднее. На поясе висела абордажная сабля своей высокотемпературной кромкой, разрубающая любой металл, и ручной многофункциональный магический лучемет. Этот обладатель грубого голоса как раз заглядывал в следующий зиндан, чтобы выгнать наверх очередную рабыню. Всем предстоял путь на центральную площадь, где организовали невольничий рынок для покупателей со всей галактики. Габлеты не гнушались превращать рабов в рабов всех, кто не мог оказать им сопротивление в космосе или во время набега на чужие территории. На их планетах напротив все происходило вежливо и корректно. Любой иностранец там чувствовал себя в полной безопасности. Стража следила за порядком бдительно. Уровень жизни аборигенов был средним, невысок, но все тяготели к религии торговли и торговле из Каждый день ровно в полдень начиналась всеобщая молитва подданных святому Варави, выжившему мученику, сбежавшему из плена тех наборогов, завещавшему безжалостно с ними бороться и не подвергаться заражению скверными нанитами. За прихожанами церкви бдительно следили пророк Фатих и его духовенство во главе с кардиналом, контролируя персональное усердие с помощью способностей менталистики и магии. Каждому истинному верующему и служителю культа полагалась благодать в виде снижения налога на продажу на следующий день, что волшебным образом прописывалось в персональных свитках. Поэтому все от мало до велика и независимо от чина и звания бросали дела Имля сейчас лежали в поклоне головой на север. Процветало у населения повальное увлечение просмотром смертельных зрелищ, проходящих на аренах каждого города, что считалось особенностью и достопримечательностью местного колорита. Там ежедневно проходили гладиаторские бои между преступниками, монстрами, доилянтами и рабами. Аккурат после окончания молитвы победитель должен был остаться только один. В халифате всех преступников без разбору приговаривали к определенному количеству бит с другими осужденными или кровожадными тварями с других миров. Чем тяжелее было преступление, тем большее число схваток следовало пройти. Легкая провинность каралась однократным выходом на поле брани, средняя пятью, а тяжелая нереальными десятью. Если осужденный умудрялся выжить положенное количество Его выпускали на свободу и забирали служить стражу, поэтому гильдия воров избегала появляться на территории Западной Короны. Остальное время обывателей от зари до зари было занято торгово-закупочной деятельностью. Иностранцам, кроме рабов, в качестве эксклюзивного габлейского товара предлагали также дорогие спидеры, славившиеся своей роскошью и удобствами, необходимые в обиходе кристаллы мана и множество других поделок умельцев. Особенно привлекал покупателей продукт местной магической индустрии валлиеты, использовавшиеся по всей галактике, о них стоит рассказать отдельно. В звездной системе Индеркус кластера А1 Западной короны на особо охраняемом секретном астероиде Габлейты добывали редкий розовый камень. Там же на орбитальной фабрике мастеровые накладывали на отформованные из него коробочки рунную вязь. Получались магические кошельки валиеты. После покупки их активировали хозяева самостоятельно с помощью капельки своей крови и специального заклинания. Эти устройства были у каждого уважающего себя зажиточного фермера, не говоря уже про купцов и аристократов. В них хранились денежные единицы королевства Короны золотые, серебряные, медные кулоны, своеобразные магические прямоугольные пластинки. Кошелек позволял складывать в себя бесконечное множество этих пластин и обеспечивал своему хозяину полную безопасность от грабителей. Никто без согласия не может забрать у него деньги. Коробочка привязывается к владельцу ментально. Открой ее посторонний, и он не найдет в ней ни гроша. Правда, оставался гипноз и внушение менталистов, которые были способны заставить владельца сделать перевод. Но на таких преступников велась настоящая охота наемников по всей галактике. Стояли ли это недешево, но купив его один раз, ты получаешь себе на всю жизнь настоящий личный карманный банк, в который можешь складывать деньги, одним движением руки отправлять куда необходимо, хоть на другую планету, любую сумму денег, производить размен и принимать платежи как наличными, так и безналичными во всей галактике. На невольничьем рынке продавали самых красивых самочек и самцов разных рас. Клетка Саши мало кого привлекала. Так как девушка наотрез отказывалась трансформироваться в человечье обличие, а ее шкурка носила множество следов побоев и ранений, драная рыжая окошко лежало в самом дальнем углу от покупателей, не подавая признаков жизни. Господа, не проходите мимо. Лучшие рабыни на любой изысканный вкус, полное подчинение владельцу. Удовлетворят все ваши тайные прихоти и желания. Кто успеет приобрести домолебно, получит значительную скидку. Торопитесь, кричали зазывалы-рабы-звероморфы, привлекая состоятельных господ к живому товару своего хозяина.